Заключение. В заключении попытаемся установить наше отношение к реформе Петра. Противоречия, в какие он поставил свое дело, ошибки и колебания, подчас сменявшиеся малообдуманной решимостью, слабость гражданского чувства, бесчеловечные жестокости, от которых он не умел воздержаться, и рядом с этим беззаветная любовь к Отечеству. Непоколебимая преданность своему делу, широкий и светлый взгляд на свои задачи, смелые планы, задуманные с творческой чуткостью и проведенные с беспримерной энергией, наконец, успехи, достигнутые неимоверными жертвами народа и великими усилиями преобразователя, столь разнородные черты трудно укладываются в цельный образ. Преобладание света или тени во впечатлении изучающего вызывало одностороннюю хвалу или одностороннее порицание, и порицание напрашивалось тем настойчивее, что и благотворные деяния совершались с отталкивающим насилием. Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность, в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку. Народное просвещение, как необходимые условия общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. совместное действие деспотизма и свободы, просвещение и рабство – это политическая квадратура круга Загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная. Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средства примирения чувства человечности с реформой. Князь Щербатов, враг самовластия, посвятил целый трактат, беседу, объяснению и даже оправданию самовластия и пороков Петра. Просвещение, введенное Петром в россии он признает за личное благодеяние, оказанное ему преобразователем, и восстает на хулителей, получивших от самовластью то самое просвещение, которое помогло им понять вред самовласти. Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут был Петр, его священник, Благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру просвещения, постепенно разгоравшуюся, в осмысленное стремление к правде, то есть к свободе. Самовластие само по себе противно, как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, идет напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мирится с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева.